День 17. Дырефлексивное дыхание. Дырефлексивное дыхание или Крия Йога учение Кришны. Это прекрасное и древнее духовное дыхательное упражнение и медитация. До недавнего времени оно передавалось строго традиционным способом, только наиболее достойным и преданным кандидатам. Но несколько лет назад оно стало доступным каждому благодаря интернету. Вот в чём заключается данное упражнение. Физически совершая вдох, мысленно делайте выдох. Физически выдыхая, мысленно вдыхайте. Представьте, как свет сходит на вас, когда вы выдыхаете, и распространяется от вас, когда вдыхаете. Воздух и свет путешествуют по одной и той же дороге в одно и то же время, но в разных направлениях. Цель данной практики в том, чтобы перепрограммировать наследственную первобытную программу, известную как отождествление с телом. Позвольте мне кратко это объяснить. Когда собака нюхает что-либо, с вдохом поступает информация. Когда собака лает, с выдохом передаётся информация. Сознание собаки связано с её дыханием. подобно собаке, начиная с рождения, во время вдоха я ощущаю, как дыхание направляется внутрь меня, а во время выдоха, как дыхание покидает меня. Моё сознание связано с дыханием, наследственным рефлексом выживания. Это ощущение меня, известно как отождествление с телом. И всё же мы знаем, что мы это не только наше тело, Мы можем обладать философским или рассудочным пониманием этой истины, что мы есть что-то большее, что что-то ещё, что-то выходящее за эту грань, что у нас есть духовная сущность, которая больше, чем наше тело. Однако мы проживаем нашу жизнь, словно являемся лишь телами. Всё во вселенной обладает сознанием. Когда мы слишком зациклены на собственном отдельном сознании, Мы нарушаем гармонию со остальными частями вселенной и можно сказать, отделяем себя от остального бытия. Духовное просветление или освобождение означает расширение сознания за пределы рефлексивного отождествления с телом и переход к более глубокому осознанию себя как чего-то большего. Мы отождествляем себя с высшей личностью, с тем самым, что называют нашей истинной природой. Когда мы были маленькими детьми, росли и познавали мир, нам было необходимо чувство отдельной личности для того, чтобы обезопасить тело. Нам было необходимо понять разницу между моим телом, мной и всем остальным физической вселенной. Если бы мы жили с сознанием единства, ощущая себя как единое целое со всем и со всеми, нас бы переехал первый же грузовик. Этот первобытный рефлекс, который даёт ощущение себя в отдельности от всего остального, это полезная программа выживания и удобный социальный навык. Его не нужно уничтожать или отрицать, но необходимо его смягчить, пробудить более широкое ощущение самих себя. Война и насилие, дефициты и нужда являются развитием или проекцией этой унаследованной веры в разделение или мы, или они. Обыкновенное дыхание поддерживает и активизирует этот унаследованный рефлекс, а дерефлексивное дыхание нацелено на то, чтобы нейтрализовать его. Де рефлексивное дыхание освобождает нас от программы выживания, которая уже изжила себя. Настало время понять, что выступая против кого-то или чего-то, вы выступаете против себя или части себя. Не волнуйтесь, вы не забудете отклониться, если камень летит вам в голову. Вы не потеряете способности выживать в реальном мире. На самом деле, вы даже начнёте чувствовать большую безопасность. когда достигнете высшей формы самих себя. Попробуйте прямо сейчас выполнить эту медитацию. Вдыхая, представьте, что вы изливаете свет, а выдыхая, вообразите, как свет проникает в вас. Вы мысленно вдыхаете в процессе выдоха и мысленно выдыхаете в процессе вдоха. Это может помочь вам думать правильно. Наружу, наружу, наружу при вдохе. и внутрь, внутрь, внутрь при выдохе. Вы также можете использовать руки, чтобы изобразить свет. Подносить руки к лицу на выдохе и убирать их от лица на вдохе. Надеюсь, что вы уловили суть. Возможно, это звучит как что-то сложное, но на самом деле это достаточно просто. Переслушайте этот раздел несколько раз и практикуйтесь во время прослушивания. Не волнуйтесь. Вы всё освоите. День 18. Дзэнское дыхание. Одним из основных постулатов дзен-буддизма является разум новичка. Это способность видеть вещи такими, какие они есть в настоящий момент, без проецирования информации из разума или из прошлого на реальность. Осознанное дыхание это прекрасный способ, чтобы полностью ощутить себя в реальности настоящего времени. Лучник всегда был символом в дзене. Поэтому мы будем использовать стрельбу из лука в качестве метафоры для сегодняшней практики. Дело в том, что стрельбе из лука присуща та же динамика, что и дыханию. И то, и другое объединяет мощную физическую силу и высокую умственную концентрацию. Когда лучник тянет тетиву назад, это вдох. Когда лучник выпускает стрелу, это выдох. Существует особый момент, когда умственная концентрация и физическая сила объединяются. Цель находится чётко в поле зрения. Вы идеально прицелились. В этот момент ничего не надо делать, только отпустить стрелу. Стрела это ваше намерение. Вдыхая, подумайте об искреннем намерении, а затем выдыхая отпустите ваше намерение вместе с выдохом. В этой практике вы и лучник, и лук, И стрела, и центр мишени. Когда вы совершаете вдох, ваши дыхательные мышцы растягиваются и накапливают физическую силу. Задумываясь о намерении, вы накапливаете умственную силу. Когда ваши лёгкие наполнены, вам не остаётся ничего, кроме как отпустить их. Воздух выйдет сам по себе. Вам не нужно напрягаться, применять силу, выдувать воздух, просто освободиться. Сегодня вы познакомитесь с этим естественным дыхательным рефлексом и заставите его работать на вас. Когда вы сделали полный вдох, не нужно выдувать воздух. Всё, что надо это освободиться и расслабиться, а выдох произойдёт сам по себе. Существуют ли цели или результат, которых вы хотели бы достичь, увидеть их проявление в реальности? Во время вдоха сосредоточьтесь на намерении. А затем просто освободитесь, расслабьтесь и позвольте рефлексивной силе выдоха привести ваше намерение в движение. Возможно, у вас есть мечта или просьба, или вы хотите поддержать кого-то своим намерением полным любви. Используйте для этого дыхание. Вдохнув, создайте искреннее намерение. Выдохнув, выпустите это намерение в мир и в вашу жизнь. Пусть естественная сила дыхания сопровождает ваше намерение. Каждый раз, вдыхая, создавайте намерение, как будто это происходит в первый раз, а выдыхая расслабляйтесь и освобождайтесь, как будто это тоже происходит впервые. Таким способом вы можете сделать каждый вздох молитвой или благословением. Ваши стрелы могут быть тем, что необходимо отпустить или от чего нужно избавиться. Они могут быть негативными мыслями и эмоциями, застарелой эмоциональной травмой, страхом, сомнениям, обидой или всем тем, в чём вы больше не нуждаетесь и чем не хотите обладать. А ещё ваши стрелы могут быть позитивными, стрелами любви, мира, радости. На ум приходит молитва Святого Франциска: "Господи, сделай меня орудием твоего мира там, где ненависть Дай мне приносить любовь. Там, где обида, приносить прощение. Там, где сомнение, приносить веру. Там, где отчаяние, приносить надежду. Там, где тьма, приносить свет. И там, где печаль, приносить радость. День 19. Дыхание фонтаном. Представьте, как сидите или стоите в озере воды или света. Втяните на вдохе этот жидкий свет в своё тело. Дайте ему заполнить вас до макушки, а затем выдохните макушкой, и пусть этот свет струится вокруг вас подобно фонтану, возвращаясь в озеро. Поддерживайте эту циркуляцию энергии с каждым вздохом. Вы также можете позволить энергии струиться через руки и пальцы. Позвольте энергии очистить и осветить всё ваше существо. Разрешите ей свободно изливаться в окружающий мир. Вы можете также представить своё тело как цветок или дерево. Дыхание поднимается по стеблю или стволу и доходит до кроны цветков на концах каждой ветки, источая прекрасный, божественный аромат. Можете выполнить это упражнение проще. Представьте, как фонтан дыхания поднимается вверх через ваше тело и струится от макушки, наполняя все вокруг энергией снова и снова. Чувство любви и благодарности, спокойствия или сострадания, мысленная визуализация вашего любимого цвета – все это может привести медитацию в действие. День 20. Расслабленное, легкое, энергетическое дыхание. Данная практика включает в себя практически незаметное дыхание, при котором со стороны кажется, что вы вовсе не дышите, но внутри происходят очень насыщенные и глубокие действия. Вы дышите чистой энергией. Воздух почти незаметно вливается и выливается. Вы фокусируетесь на тишине, неподвижности, просторе и очень лёгком дыхании. Многие люди с лёгкостью сидят спокойно и неподвижно, по крайней мере, так кажется со стороны. Однако очень часто они подобны утке: спокойные и невозмутимые на поверхности, они бешено гребут под водой. Сегодня мы постараемся обрести внутреннюю невозмутимость, спокойствие и глубокое ощущение простора. Дыша как можно слабее и незаметнее. Поднеся руку к носу, вы едва почувствуете поток входящего и выходящего из тела воздуха. Чтобы выполнять данное упражнение, вы должны быть абсолютно расслабленными, спокойными и неподвижными. Ничто не должно требовать вашего времени или энергии. Может показаться, что ваше дыхание просто парит в каком-то нейтральном месте. Однако вы сознательно ощущаете движение или дыхание энергии внутрь и наружу. На самом деле, вы действительно едва дышите. Внимание сосредоточено на абсолютной неподвижности. В то же время вы создаёте ощущение открытого простора внутри и вокруг себя. Вы сосредотачиваетесь на этом лёгком энергетическом дыхании, отсутствии ощущения границ. Эта энергия на самом деле находится внутри и вокруг всего и всех. Она не принадлежит вам персонально. Она всеобще, а вы осознанно перемещаете и направляете её. День 21. Дыхательная техника ребёфинга. И напоследок я оставил то, что считаю самым важным. Вне всякого сомнения, эта техника является одним из наиболее мощных дыхательных методов на планете на сегодняшний день. Всё достаточно просто. Вы совершаете активный вдох И пассивный выдох без пауз и промежутков между вздохами. Вы дышите в непрерывном, связанном, циклическом ритме. Вдыхайте сердцем и помните, что дышите не просто воздухом, а энергией. Так можно кратко охарактеризовать технику ребёфинга. Сделайте осознанный активный вдох и выдохните без малейшей паузы. Выдох должен быть широким и свободным. полным и быстрым. Не выдавливайте воздух, не напрягайтесь, вообще не контролируйте выдох. Как только закончили выдыхать, начните следующий вдох, не делая паузы. Вот один из способов ощутить это. Втяните в себя воздух, продолжайте его тянуть, дополнительно активно подтягиваясь. Затем, когда прекратите вдыхать, выдох произойдёт сам по себе. Вы совершаете вдох, но Не совершаете выдох. Он происходит рефлекторно, сам по себе, когда вы перестаёте втягивать воздух. Мы научились этому в пятый день. Техника называется подключаем выдох. Техника ребёфинга означает, что дыхание непрерывно. Вдох плавно переходит в выдох, выдох сливается со следующим вдохом, вдох превращается в выдох, выдох смешивается со следующим вдохом. Вдох активен, Выдох пассивен. Осознанно втягивайте воздух и расширяйте внутреннее пространство. Затем выдохните, расслабьтесь и освободитесь. Вдыхайте и выдыхайте через один и тот же дыхательный канал. Дышите только ртом или только носом, но не стоит совершать вдох через нос, а выдох через рот. Если считать, что 10 это полные лёгкие, а 0 пустые, то каждый вздох должен калиброваться в диапазоне примерно от 8 до 3. Не забывайте, что дышите энергией, а не просто воздухом. Наберите воздух высоко в грудь и почувствуйте, как это пространство расширяется и расслабляется. Это не означает, что вы не пускаете воздух в живот. Держите живот расслабленным, и воздух попадёт туда естественным образом. Просто сосредоточьтесь на дыхании, направленном к груди, к сердцу. Ощутите, как грудная клетка тянется и освобождается, расширяется и расслабляется. Дыхание должно быть достаточно активным и полным для того, чтобы ощутить прилив энергии. А ещё нужно полностью расслабляться с каждым выдохом. Попробуйте оставаться расслабленными даже когда сильно вдыхаете полной грудью. То есть не прилагайте ненужных усилий. Не создавайте напряжения на вдохе. В этом и заключается мастерство совершать полные и мощные, но в то же время лёгкие и расслабленные вдохи. Через несколько минут у вас должны начаться энергетические ощущения: зуд, покалывание, вибрации, электрические ощущения. Радостно принимайте их. Откройтесь навстречу им. Дышите и расслабляйтесь. Помните, что все ваши чувства безопасны. они не могут навредить вам. Вы можете без опаски чувствовать собственную энергию. Если вы начинаете слишком сильно ощущать энергию, снизьте напряжение с помощью дыхания, но не останавливайтесь. Продолжайте плавно вращать колесо дыхания, совершать активный вдох и пассивный выдох. Смягчите дыхание, сделайте его менее глубоким или полным. Но продолжайте дышать в связанном ритме, составляя энергию циркулировать до тех пор, пока всё в вас не очистится, не освободится, не включится или не утихнет само по себе. На протяжении всего процесса к вам будут приходить и уходить физические ощущения, мысли, образы, воспоминания и эмоции. Более того, эмоции могут показаться очень глубокими, почти бесконечными. А люди часто ощущают младенческий опыт Или заново переживают и отпускают детские травмы. Идея заключается в том, чтобы дышать и расслабляться независимо от того, что происходит в сознании. Доверьтесь этому процессу. С вами не произойдёт ничего, что вы не могли бы пережить благодаря дыханию. Позвольте всему, что желает произойти в вашем теле, действительно произойти. Принимайте всё с радостью. Уделите внимание и освободите пространство для всего, что происходит. Не пытайтесь ничего контролировать или регулировать. Просто сосредоточьтесь на движении и дыхании и на расслаблении с каждым выдохом. Дыхательная техника Ребёфенга является продвинутой методикой, которую лучше всего практиковать с хорошим наставником или тренером. Возможно, вы сможете запустить процесс который будет продолжаться час или более. Так что будьте к этому готовы. Можете начать со владения практикой 20 связанных вздохов, которая была создана Леонардом Орром, основателем дыхательной техники ребёфинга. Ваше дыхание должно быть осознанным и связанным. Активный вдох и пассивный выдох без пауз и промежутков между вздохами. Для начала Просто сделайте 20 вздохов. Каждый пятый из которых должен быть большим очистительным вздохом. Это означает, что вы совершаете четыре коротких быстрых связанных вздоха, а затем один длинный. Четыре коротких и один длинный. Четыре коротких и один длинный. Четыре коротких и один длинный. 20 вздохов подряд. Все они связаны. Сделайте 20 связанных вздохов прямо сейчас. Перед тем как начать, почувствуйте свою энергию. Попрактикуйте внутреннее осознание. Совершите 20 связанных вздохов, а затем понаблюдайте за своим состоянием. Обратите внимание, как вы чувствовали себя до и после выполнения упражнения. Можете выполнить несколько серий из 20 вздохов или же с самого начала Немного изменить упражнение. Например, сделать 10 или 15 коротких, связанных вздохов, а затем два или три длинных очистительных вздоха. Затем ещё одну серию из 10 или 15 вздохов без паузы. Дыхательная техника Ребёфинга также называется интуитивным энергетическим дыханием. Так что следуйте своей интуиции. Поэкспериментируйте со скоростью, объёмом и интенсивностью вздохов. Запомните основное правило: активный вдох, пассивный выдох. Никаких пауз и промежутков между вздохами. Вдохи и выдохи сливаются в непрерывный, циклический, связанный дыхательный ритм. Вдыхайте и выдыхайте через нос или через рот, но не совершайте вдох носом, а выдох ртом. Ясно? Тогда за работу. Пробудите своё электрическое тело. Активизируйте энергетическое тело. И позвольте энергии делать свою работу. Такой тип дыхания может принести большие плоды. Доверьтесь жизни. Доверьтесь энергии. Доверьтесь процессам, происходящим внутри вас. Доверьтесь вашему телу. С радостью принимайте то, что происходит вместе с дыханием. Если почувствуете необходимость остановиться, не останавливайтесь. Просто измените ваше дыхание. Сделайте его медленнее, быстрее или легче. но продолжайте дышать несмотря ни на что. Как я уже упоминал ранее, дыхательные упражнения лучше выполнять с тренером или методистом. Чтобы посмотреть список квалифицированных специалистов по дыханию или найти сертифицированного специалиста по ребёфингу поблизости, обращайтесь по адресу office.sobaka@brefmeisteri.com.